«Как я рада, что не живу здесь!» – встревает Вики. «Именно ради этого ты и завела хорошую собственную квартирку», – благодушно соглашается Линнет. «Правда, меня к себе ни разу не пригласила». Она удаляется в душную от пара и мясных ароматов кухню, оставляя нас в компании ныряльщиков. «Нам нужно поговорить». Сурово уведомляет меня Вики, и глаза ее вдруг наполняются слезами. Из вентиляции снова вырывается холодный воздух. Струя его бьет в меня и Вики. В комнату труссой вбегает Элвис Пресли и замирает, вглядываясь в нас. «Иди отсюда, Элвис!» — говорит Вики. Элвис Пресли разворачивается и трусит в столовую. «О чем?» Я улыбаюсь с надеждой. О многом. Она отворачивается, чтобы промокнуть кончиками пальцев глаза. «О нас с тобой!» «Да!» Горькая складка обозначается у пухлых губ Вики, и мое бедное сердце снова выдает барабанную дробь. «Почему? Зачем?» «Кто знает!» «Чтобы спасти меня!» Я ни малейшего понятия не имею о том, что мы должны сказать друг дружке. Но в ее настроении присутствует безрадостная окончательность. Но почему, спрашивается, все это не может подождать хотя бы до завтра? Подержать, как выражаются актеры, паузу? Почему всякая радость, какую мы испытываем не трансцедентально, какую знаем или думаем, что знаем, не может продолжаться чуть дольше без того, чтобы окончание ее непременно подняло свою практичную голову. Уолтер Лакетт сказал обо мне правду и больше и сказать не мог. Я не люблю размышлять о том, что вот то до да это закончится или даже изменится. Смерть, налетающая на нас, точно скорый поезд, не друг мне и никогда им не будет. Впрочем, отменить то, что меня ожидает, чем бы оно ни было, я все равно не могу, а, возможно, и не хочу. Вики обратилась сегодня в демоническую сторонницу перемен. Все в ней так и пышет потребностью в них. Правда, никакой настоящей нужды в изменениях Не существует. Ведь так? «Думай, думай, думай», — молотит сердце. «Мы еще и не отобедали, не вкусили жесткой, как подстаканник, баранины. Я даже с ее отцом и братом не познакомился, а между тем лелею надежду, что мы с ее папой станем закадычными друзьями, даже если с Викки у меня ничего не получится». Мы с ним все равно сумеем подружиться, и если какой-нибудь дождливой ночью в Хадаме или в Хайтстауне или в другом городке с таким же телефонным кодом, как мой, у него лопнет шина, он сможет позвонить мне, и я приеду к нему, и мы выпьем, пока в мастерской Френчис будут менять его покрышку, и он удалится в жарсийскую тьму, уверенным, что у него есть достойный доверия друг, который видит узкую дорогу жизни примерно так же, как он. Может быть, нам даже удастся порыбачить по-братски вблизи Манаскуана Без женщин они там ни к чему. А Вики могла бы выйти за живущего в бомбере приемного сына сладкого Лукалканью, и, обзаведясь шумной равой детишек, вести расчудесную жизнь жены оптового торговца пивом. Я же стал бы доверенным другом семьи, человеком с золотым сердцем, поменял бы пасмурность неудачливого соискателя руки и сердца на повадку мудрого старого дядюшки. Мне хватило бы и такого завершения моего приятного настоящего Вики, вытянув руку поверх спинки кушетки, смотрит в окно на выстроившиеся вдоль улицы Арктической ели дома. Иногда мне удается различить в ее лице черты той пожилой женщины, какой она станет. Солидная, с потяжелевшим подбородком, с более серьезным, чем ныне, характером. В будущем она, несомненно, погрузнеет, а это знак не всегда обнадеживающий. Лужайки под янтарным светом отливают глубокой зеленью. Точно в Англии, вдоль всей бестротуарной улицы, стоят на подъездных дорожках поблескивающие новые машины. Крайслеры, Олды, Бьюики, каждая дышит солидностью и богатством. На среднем плане виднеется стоящий посреди двора большой белый жилой автофургон. Почти над каждой сложенной из белого кирпича трубой вьется дымок, хоть погода сейчас вовсе не холодная. На некоторых дверях еще висят рождественские венки, и уже задул следующий за мной по пятам ветер. Кто-то, замечаю я, расставил на передней лужайке Арсено белое крокетное воротце, два полосатых колушка смотрит один на другой с расстояния меньшего, чем требуют правила. На сегодня намечена игра. И я понимаю, чем можно будет разукрасить ожидающие меня впереди пустые часы.